35. Я сидел у себя в кабинете и продолжал делать вычисления. Вошел в программу управления выданными займами. На первый взгляд здесь не появилось ничего заслуживающего внимания. Я перенес всю информацию о судах в собственную таблицу Excel и начал просматривать каждую строчку. Вскоре я обнаружил микроскопические несовпадения. Баланс на счетах потребительского кредита уменьшался быстрее, чем это соответствовало выданным суммам. Поначалу это несовпадение было минимальным, затем более существенным, наконец, настолько большим, что это грозило обрушить весь баланс. Я сложил сумму выданных кредитов и вычел из нее сумму начального капитала. И увидел, что почти половина денег банка, чуть меньше 125 тысяч евро, по сути, растворилась в воздухе. Но деньги не растворились. Они были аккуратно переведены со счета после чего информацию о переводе удалили из книги бухгалтерского учета, а баланс подправили. Очень простая операция. Всего несколько нажатий клавиш и несколько щелчков мышью. На поверхностный взгляд заметить это было трудно. Не в последнюю очередь из-за большого количества суд, среди которых множество мелких, по 50 евро. Длина списка обманывала взгляд, как ковер, которым прикрывают дыру в паркете. Из программы управления кредитами — Было почти невозможно увидеть, куда и когда были совершены эти призрачные переводы. Однако стоило зайти на сам банковский счет, и все делалось очевидным. Здесь не наведешь тень на плетень. Я точно знал, что случилось с деньгами. Их потратили на услуги консультантов, о чем стояли отметки в соответствующей строке. Счет получателя во всех случаях был один и тот же. Одна сотня и двадцать пять тысяч евро. Консультационные услуги стоимостью 125 тысяч евро. Я откинулся назад в кресле. Кто-то об этом знал. Либо с самого начала, либо сразу после основания банка. Случившееся представилось мне в виде образов, как будто я сфотографировал каждую сцену и поместил снимки в рамку. Первая встреча с Игуаной в этой самой комнате — Мои сотрудники по одному заходят в комнату, даря мне надежды на спасение, обмен взглядами, последовавшее вскоре объявление об основании банка, внезапное появление первичного капитала, средств, которые я замаскировал под возросший доход от продаж. Но это не обмануло того человека, который отвечал за ежедневные отчеты по продажам. Далее я быстро организовал подготовку сотрудников, объяснив им, что выдача ссуд суд должна быть максимально простой и быстрой. И один человек, имеющий определенный опыт существования в серой финансовой зоне, мгновенно увидел в моей программе нечто интересное для себя. Он понял, что неофициальная сторона наших операций станет очевидной, как только в морозильнике кафе будет обнаружено то, чего там находиться не должно. К этому времени некто, внимательно следивший за развитием событий, сделал правильные выводы. Этот человек знал, что я не буду торопиться звонить Осмоле. Этот человек знал, что рано или поздно мне придется по-тихому прикрыть банковские операции и списать убытки, применив особенно изобретательный метод, нечто из разряда двойной бухгалтерии, в которой сам он прекрасно разбирался. Даже если этот некто только подозревал, что творится что-то не совсем обычное. Он знал, что ворует деньги, полученные нечестным путем, Деньги, которых официально не существовало. И потому не сомневался, что я буду помалкивать — Даже после того, как мне удастся провести прямую линию между исчезнувшими 125 тысячами евро и его безвозвратным уходом. Я заметил, что у меня участился пульс. В душе задул ледяной ветер. Я еще раз посмотрел на результаты своих вычислений. Математика непогрешима, она всегда говорит правду. А правда заключалась в том, что меня обсчитали. Но и это еще не все. Теперь мне казалось, что эта правда снабжена холодными когтями, готовыми меня царапать и рвать мою плоть. Чем дольше я смотрел на цифры, тем сильнее дул у меня внутри ветер, а когти обретали кинжальную остроту. Наконец я сдался и позволил шквалу обрушиться на меня.